Подобному развитию способствуют и другие воздействия, такие как прямые удары по самолюбию, унизительное обращение со стороны родителей, не упускающих возможности заставить ребенка почувствовать себя ничтожеством, предпочтение, оказываемое родителями другим детям, из-за чего ребенок утрачивает чувство безопасности и полностью сосредоточивается на попытках их превзойти. Сюда же, входят все те факторы, которые непосредственно подрывают самостоятельность, уверенность в своих силах и инициативу ребенка. Существуют различные способы, к которым прибегает ребенок, пытаясь совладать с жизнью в столь сложных условиях. Он изо всех сил демонстрирует подчинение стандартам, сверхя становится скромным и зависимым от других людей мазохистские наклонности, раздувает собственную значимость, нарциссические наклонности. Какой путь избирается или преимущественно избирается, зависит от особого сочетания обстоятельств. Что индивид приобретает благодаря самовозвеличиванию? Он избегает болезненного чувства никчемности, превращаясь в фантазии в нечто выдающееся. Это достигается и в активной сознательной игре воображения, когда он представляет себя принцем, гением, президентом, генералом, исследователем и в смутном переживании собственной значимости. Чем более он отчужден не только от других, но и от себя самого, тем легче такие представления становятся психической реальностью. Не то чтобы ребенок отвергает из-за них реальность, как это делает психотик, но реальность — приобретает условный характер, как земная жизнь для христианина, который надеется, что истинная жизнь начнется на небесах. Представление о себе замещает подорванную самооценку, становясь реальным «я». Создавая собственный воображаемый мир, в котором он является героем, ребенок утешает себя за то, что его не любят и не ценят. Он может представить, что другие его отвергают, смотрят на него сверху вниз, не любят его таким, каков он есть, потому что на самом деле он намного выше их понимания. Мои личные впечатления подтверждают, что эти иллюзии дают ребенку намного больше, нежели тайное, замещающее удовлетворение. Я часто задумываюсь над тем, не спасают ли они индивиды от полного разрушения, и таким образом не являются ли они в буквальном смысле слова жизненно необходимыми. Наконец, самовозвеличивание представляет собой попытку поставить отношения с другими на позитивную основу. Если другие не любят и не уважают индивида за то, каков он есть, им придется, по крайней мере, обратить на него внимание и восхититься им. Восхищение замещает любовь. Таково логическое следствие. Начиная с этого момента, человек ощущает свою ненужность, если им не восхищаются. Он уже не понимает, что дружелюбие и любовь могут включать в себя объективное или даже критическое отношение. Для него там, где нет слепого восхищения, нет любви. В этом случае он даже готов заподозрить враждебность. Он будет судить о других в соответствии с тем восхищением или лестью, которую от них получает. Люди, которые им восхищаются, хорошие и самые главные. А те, кто не делает этого, не стоят беспокойства. Таким образом, главное удовлетворение связано с восхищением. Но на этом основано также ощущение безопасности, поскольку восхищение создает у человека иллюзию того, что он обладает силой, а мир вокруг дружелюбен. Однако это ощущение безопасности покоится на шатком основании. Любая неудача может вынести на поверхность скрытую в глубине неуверенность. На самом деле не требуется даже неудачи, чтобы вызвать этот эффект. Достаточно и того, чтобы восхищение оказали кому-то другому.